Глава третья. «Такое оружие я видел впервые, однако потому, как его держал сбежавший с поля боя подручный крик, было понятно, что оно не предназначено для ближнего боя». иначе держать его нужно было совершенно иначе. Мысли заняли не больше мгновения, а действовать я начал еще раньше. Голова была не лучшей мишенью для смертельной атаки, по крайней мере, если ты не готов выстрелить немедленно». Я посильнее уперся лбом в холодный металл и приглашающе улыбнулся противнику. Если я правильно все рассчитал, то этот тип сейчас очень нервничает, а значит, будет пытаться поднять свой статус у себя же в глазах. Я не ошибся. Уже дорожишь, мразь. Силой нажимая на рукоять своего оружия, срывающимся голосом выкрикнул «бандит». «Ты даже не представляешь, кому перешел дорогу. Да ты сейчас от благодарности рыдать должен, что я сам за тобой пришел». «Ты слишком много болтаешь», — Устало произнес я. Перед глазами была только напряженная рука отморозка, грязные ногти, добила сжатая ладонь, напряженный палец на железной скобе, как на арбалете. «Дерьмо, только не сейчас». Но, к счастью, невольное сравнение никак не отразилось на моем блоке. Я плавно сместил вес на одну ногу, готовясь к рывку. Примитивная провокация сработала просто отлично. «Что ты...» Договорить человек не успел, да и не собирался, если честно. Палец на скобе побелел, и одновременно с этим я дернул головой в сторону и рванулся вперед. Оглушительный грохот шарахнул по разуму, как боевой молот. В глазах помутилось, но я был уже у цели. Правой рукой я уцепился за ворот противника, дергая его к себе, и ударил левой, в которой к этому времени уже был нож. Парень булькнул, попытался ухватиться за меня, но я осторожно убрал его руки и усадил на пол. Шумное оружие предусмотрительно убрал в сторону. В глазах бандита застыло обиженное выражение, он был еще жив, но ненадолго, это нужно было использовать. У меня в ушах все еще шумело, но слышал я уже вполне сносно. «Ты один?» — спросил я. «Пошел ты!» — прохрипел в ответ бандит. Неправильный ответ. Отвесив противнику хлесткую пощучину, спокойно произнес я. «Ты один?» «Тебе осталось жить всего несколько часов!» Безумно усмехнулся окровавленным ртом подручный крика. Я достал из ножен второй клинок и всадил его в бедро человека. «Ты один?» Проворачивая оружие в ране, раздельно спросил я. «Да!» — взвыл подручный Крика. «Будь ты прохляд, сыраный восточник! Все наши уже едут сюда, и тебе не жить, слышишь меня? Они знают, где ты. И лучше сразу зарежь себя своими ножиками, потому что легкой смерти ты не получишь, они будут...» Клинок вошел в подбородок неудачливого убийцы, прерывая его словесный поток. Больше ничего интересного он рассказать бы все равно не успел. Возникла мысль предупредить Ника, что у их заведения могут быть неприятности, но что-то подсказывало мне, что Нику уже безразличны все тревоги этого мира, да и на ужин он сходить вряд ли сможет. Чтобы убедиться в собственных подозрениях, пришлось дойти до стойки администратора. Там было пусто, а красные потеки на ближайшей стене прозрачно